В ночь с 9 на 10 августа обрушился в Зимнем дворце потолок Георгиевской залы и увлек в падении своем часть стены колонн, сооруженных из карарского мрамора. Потолок упал от того, что подломились чугунные балки, на которых он был утвержден. Утром того же дня собиралась в этой зале Кавалерская дума Ордена Святого Станислава, которое заседание окончилось в половине пятого. А с небольшим за три месяца перед этим происшествием кипел тут народный маскарад, данный в присутствии всего императорского дома по случаю бракосочетания государя-наследника. Толком городским по случаю этого печального события не было конца. В нынешнее царствование говорили «сгорел дворец, стоявший 70 лет», и возобновленный обрушается, провалилась тронная зала. Но более всего было вопля против главного строителя, графа клейн -Михеля. Говорили и громко, во всех сословиях, что если успех построения дворца обращен был в личную ему заслугу, то и неудачу должно точно так же обратить на личную его ответственность. И что если прежде он был осыпан наградами, то теперь надо подвергнуть его наказанию. Впрочем еоргиевская зала не впервые уже подвергалась подобной участи. года за два или за три до пожара в ней осыпалась с потолка штукатурка и притом тотчас после собрания Георгиевской думы, в которой присутствовал великий князь михаил Павлович. Великий князь Николай Павлович никогда не знал положительно ни об отречении Константина Павловича от своих прав на наследование престола, ни о том, что преемником Александра будет он, Николай Павлович. При сохранении в глубокой тайне тех актов, которыми приготовлена была эта перемена в порядке наследия русского престола, великого князя, хотя и мог наводить иногда на мысль о том разговор, с ним императора Александра в 1819 году в Красносельском лагере, но ничто во внешнем образе действия императора не обнаруживало намерение привести в исполнение выраженную тогда мысль. Великий князь не был приобщаем никаким высшим правительственным соображениям, не был ознакомливаем с делами государственными и вообще был совершенно удаляем от всего, что выходило из официальной его сферы – дивизионного командира в гвардейском корпусе и начальника инженерной части. Наученный опытом, император Николай начертал себе совсем другой образ действия в отношении к своему сыну. Сосаревич Александр Николаевич с первой молодости присутствовал при всех министерских докладах, прочитывал все восходившие к его родителю акты государственных установлений и присутствовал с слушателем, а потом и членом в Государственном совете и в Комитете министров. Наконец, в августе 1841 года при отъезде государя на маневры в Ковно и Варшаву последовал рескрипт, которым возлагалось на князя Васильчикова объявить Комитету министров что решение по его делам в высочайшем отсутствии поручается наследнику. Этот пример некоторым образом соцарствия, едва ли не первый в нашей истории, свидетельствовал вновь и о высокой предусмотрительности императора Николая и о святой чистоте того сердечного союза, который связывал его с сыном преемником. Упомянутый рескрипт Объявлен был комитету в чрезвычайном собрании, созванном в четверг, тогда как заседания его бывают всегда по вторникам. Преднамерение государя содержано было так тайно или родилось так внезапно, что и для приближеннейших представило совершенную неожиданность. Так, например, военный министр, князь чернышов всякий день видевший государя, перед самым тем заседанием комитета которому члены были приглашены особыми повестками для выслушания высочайшего повеления, сказывал одному из своих чиновников, что оно касается, вероятно, отобрания недвижимых имений у католического духовенства. О чем тогда шла речь? Вот подлинные слова Рескрипта, подписанного в Царском селе 20 августа. Князь Иларион Васильевич признав за благо в отсутствие мое поручить любезнейшему сыну моему, наследнику цесаревичу и великому князю Александру Николаевичу решение по делам Комитета Министров, предлагаю вам о сём объявить Комитету. Те дела, по коим следовать будут указы, представлять особо на мое рассмотрение. Рескрипт этот, впрочем, никогда не был публикован и содержался всегда в некоторой тайне. В утверждаемых наследником цесаревичем и передаваемых к исполнению в подлежащие министерства положениях комитета по-прежнему означаемо было, что они высочайше утверждены, и весь этот временный распорядок оставался только домашним, так сказать, делом. Под заключениями комитета, где государь в случае утверждения их ставил под каждой журнальной статьей особый знак, цесаревич вместо того выставлял букву «А», после чего в конце всего журнала он писал «За отсутствием государя-императора цесаревич Александр».